Глава четвертая. «Сколько часов у нас есть до прибытия вражеского корабля?» «Три часа», — доложил Искин, и, опережая следующий вопрос, добавил. «От точки выхода до кора линкор будет добираться 17 часов». «Мы успеваем доставить трофейный корабль к планете?» «Так точно. За 15 минут до выхода вражеского судна на дистанцию уверенного залпа». «Мало времени». «Минное заграждение не успеем развернуть», – задумчиво произнес я. Прикинув так и этак, связался со старшим бортинженером. «Лейтенант Киана, мы сможем задействовать вооружение линкора против бессмертных?» «Теоретически это возможно, но на практике еще никому не приходилось проводить подобные испытания. Для решения задачи мне понадобится и скин научной группы и весь технический персонал крейсера». «Даю разрешение», – распорядился я. Софа, направь старшину Лиана на мостик. Товарищи офицеры, действуем следующим образом. Спустя три часа вражеское судно вывалилось из гиперпространства в обычный космос. Система дальнего сканирования тут же начали собирать информацию по кораблю бессмертных. Сразу же было обнаружено, что линкор движется на 20% медленнее ожидаемого. Да и выглядел он, словно только что вышел из боя фиксирую критические повреждения орудий главного калибра», доложила ИИ. «Также повреждено или выведено из строя более 50% противомоскитных турелей. Вероятность отсутствия на борту истребителей прикрытия составляет 90%. Уже что-то?» обрадовался я. На тактическом экране появилась информация по линкору, и в строке «Боевые характеристики» мигала цифра 50-70%. «Адмирал!» Обратился ко мне с торпом. Если у бессмертных отсутствуют ракеты, наши шансы на победу весьма высоки. Мы не пойдем в атаку на встречных курсах. Слишком рискованно. Будем действовать от обороны. К тому же у нас в запасе больше времени, чем ожидалось. Линкор движется на 10% медленнее. Адмирал, в рубку управления вошел старший бортстрелок. Вольно. Старшина, необходимо подготовиться к установке минного заграждения. «Как только лейтенант Киана сообщит о результатах работы с трофейным судном, начнем разрабатывать план боя, и к тому времени все должно быть готово». Хлопнув кулаком в грудь, старшина Лиан отбыл выполнять приказ. В это же время сенсоры Басова, закончив сканирование вражеского судна, выдали полную информацию по линкору. Софа оценила состояние корабля бессмертных как удовлетворительное. «И это значило, что нам придется туго». Маневренность крейсера еще не восстановлена, так что играть в кошки-мышки с противником, используя повышенную скорость, не получится. Максимум, что мы сможем противопоставить, это оторваться от преследования, только это не выход. Как скоро сюда прибудет улей, неизвестно. Остается одно. Заманивать противника в ловушку и ждать. Уйти всегда успеем. Носовые орудия линкора уничтожены, а под ракетный зал подставляться не будем. Состыковка прошла с небольшой задержкой, но мы по-прежнему опережали противника на час, и это радовало. Лейтенант Киана забрала на линкор всех техников, но обещала, что закончит переподчинение систем корабля в срок. Командир космодесанта доложил, что отсеки линкора полностью зачищены от бессмертных, и я тут же приказал направить штурмовиков на помощь инженерной команде. В рубке управления физически ощущалось растущее напряжение, Лейтенант Картер бурчал на ИИ за быструю выдачу новых водных. Кто-то из борт-стрелков, тестируя только что восстановленную турель, ругался на систему наведения. У меня же предательски урчал желудок. Софа, передай мой приказ кому-нибудь из обеспечения. Пусть принесут на мостик питательные коктейли. На двоих. Ресурс жизнеобеспечения в бронескафе хоть и рассчитан на трое суток автономики, я пока не собирался им пользоваться. Бой в космосе, несмотря на огромные расстояния, скоротечен, но устав военного флота никто не отменял. Эх, где он, этот флот, а где мы? Будь я на флагмане, расстрелял бы вражеский линкор издали, словно в тире. Да и не сунулись бы бессмертные. ушим хорошо известно, на что способен корабль класса супердредноут. Черт, это надо же было так вляпаться. «Адмирал», Лейтенант Киана запрашивает связь, сообщила ИИ, отвлекая меня от размышлений. «Соединяй». «Разрешил я». Когда на экране видеосвязи появилось лицо старшего инженера улыбающееся за забралом, непроизвольно сам ответил улыбкой. «Лейтенант, какие успехи?» «Адмирал, взять полный контроль над всеми системами корабля нам не удалось. Для этого нужно еще с десяток эскинов четвертого поколения». Но нам удалось полностью вывести из строя систему самоуничтожения, а также взять под контроль орудия главного калибра. Ну-ка, давай поподробнее. От услышанного у меня сами собой зачесались руки. Это же не просто уравнивает наши возможности. Это реальный шанс, если не уничтожить корабль бессмертных, то заставить их отступить, а то и позорно бежать из системы. Увы, контроль над бортовым вооружением получить оказалось невозможно. У Искина научников просто не хватало вычислительной мощности, чтобы взять под контроль конгломерат биологических компьютеров, с помощью которых бессмертные вели огонь из бортового вооружения. С курсовым оружием было проще, каждая управлялась индивидуально. Настоящий подарок свыше. Искин взломал биокомпьютер на раз, дальше работал над калибровкой импульсов, отдающих приказы. К сожалению, мы не можем провести испытания, так как сразу раскроемся перед врагом, но я гарантирую, что орудие выстрелит. На орбиту Корры вышли за 40 минут до прибытия вражеского линкора. Басов, казалось, намертво вцепился в трофейный корабль, став с ним единым целым. На самом деле мы могли отстыковаться в течение 10 секунд, поэтому заняли позицию и спокойно ждали. Враг не мог видеть, как три мины, отрабатывая маневровыми под прикрытием искажающих полей, медленно, но уверенно двигались к заданным точкам. Мэйс Ии произвели ювелирно точные расчеты, только у противника имелся свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Линкор бессмертных внезапно, без каких-либо причин, сменил курс и направился прочь от планеты, выбрав своей новой целью «Портальное кольцо». Софа, соедини меня с майором Сааниту. Обратился я к Искину. Затем обратился к Старпому. И передай приказ лейтенанту Ананьеву. Экипажу вернуться на крейсер. Оставить на трофейном корабле только расчет подконтрольного орудия. Лейтенант Картер, как только все окажутся на Басове, произвести отстыковку. Похоже, нам придется начать преследование. Адмирал, наши радары зафиксировали две сигнатуры вражеских кораблей. Майор сходу начал расспрашивать. «Нам готовиться к бомбардировке?» «Пока ни к чему готовиться не нужно. Лучше ответить на пару вопросов». «Первый. Возможно ли уничтожить элементы портального кольца?» «Нет». В первые годы после исхода группы радикально настроенных лиц была предпринята попытка уничтожения. Неудачная. Смертник подвел рудовоз к одному из блоков и перегрузил реактор судна. На борту у террориста, по официальным данным, находились три десятка мин. Говорят, в момент взрыва первые колонисты увидели в небе еще одно светило. После инцидента портал продолжал выполнять свои функции еще долгое время. «Благодарю, майор. Второй вопрос. Портальное кольцо активируется мгновенно?» «В учебниках писали о мгновенной активации», — ответил офицер. Время переноса объекта занимает несколько секунд. Принял. Майор, мы вновь покинем вас на неопределенное время. Оставляем на орбите трофейный корабль бессмертных. Для вас он не опасен. У меня будет просьба. Ох, и не хотелось этого делать, но ситуация требовала подобного решения. Нашему крейсеру необходимо пополнить экипаж. Через несколько минут отправляю пакет данных по необходимым специалистам. Нужны только добровольцы, это важно. «Ты подарил нам надежду, Адмирал Воробьев. Я непременно разошлю информацию о наборе рекрутов по всем действующим объектам». Подготовка списка необходимых специалистов не заняла много времени. Коротко обсудив наши потребности с лейтенантами Кианой и Картером, я дал эскину водные и через минуту к поверхности планеты ушел инфопакет. «Адмирал Басов отстыковался, экипаж на борту», — доложил Старпом. Я в это время наблюдал за вражеским кораблем, пытаясь понять, с какой целью линкор бессмертных направляется к порталу. Ведь там, кроме самого кольца, больше ничего нет, лишь обломки. Галактика Млечный Путь. Рука в Персея. Планета Сибирь. Автономная колония под протекторатом военного флота Земной Федерации. Штаб Разведуправления военного флота Земной Федерации. За сутки до описываемых выше событий. «Командующий, ты же знаешь Михаила, он всегда придерживается устава. Они должны были выйти на связь еще двое суток назад. Чурису рвет и мечет. Научная группа до сих пор не прислала результаты тестирования. Владимир, какие силы сосредоточены у нас в рукаве Ориона?» Голос командующего был спокоен, но высшие офицеры флота хорошо знали говорившего. Тот готов прямо сейчас подняться на борт флагмана и лично отправиться на поиски пропавшего корабля. Сейчас в данном секторе галактики находится эскадра контр-адмирала Тихонова, проводит догазацию двух планет. Сколько им потребуется времени для прыжка? И повторяю, хватит называть меня командующим, когда мы с тобой по закрытому каналу разговариваем. Командующий, устав есть устав. Вот приеду к тебе в гость, тогда и буду звать по имени. Адмирал на пару секунд отвернулся от экрана связи, сосредоточившись на чем-то, затем вновь заговорил. «Так, Искин произвел расчеты. Если эскадра Александра начнет разгон для прыжка в течение двух ближайших часов, то выйдет по координатам через двое суток». «Приемлемо. Свяжись с Тихоновым, пусть выдвигается всей эскадрой. Если Михаил нарвался на остатки флота Бессмертных, то... В общем, пока ничего неизвестно». Командующий помолчал несколько секунд, а затем добавил. Володя, я беру это дело под свой контроль, с Чурисом переговорю лично. В общем, через пару часов жду тебя на борту сферы с докладом. Галактика Млечный Путь, рука Фариона, Искатель Персей. Сигнал дальней связи застал Святослава на беговой дорожке. По корабельному времени было раннее утро, через час смена ночной вахты. Тихонов любил в это время бывать в спортзале, тишина, никто не отвлекает, но не в этот раз. Контрадмирал, сигнал видеосвязи из Адмиралтейства, прозвучал из скрытых динамиков голос ИИ. «Выведи экран на стену передо мной», произнес Святослав и сошел с беговой дорожки. На стене перед ним сформировался квадрат, в котором через секунду появилось изображение. «Адмирал, разре «Вольно!» «Контрадмирал, дело срочное, поэтому буду кратк». «Твоей эскадре необходимо выдвинуться по указанным координатам, немедленно. Инфопакет из Кен Персея уже получил. Ознакомишься с ним во время гиперперехода». «Принял». Только и успел ответить Тихонов, как связь прервалась. «Перун, почему разорвалось соединение?» Спросил командующий эскадрой УИИ с недоумением, глядя в пустой экран. Адмирал Бахтерев отключился. Невозмутимо ответил Искин. Объявляй по эскадре боевую тревогу и подготовь информацию из инфопакета.